Глава 28. Этот мужик сразу показался мне странным. Как я уже сказал, подозрительно веселый для тренера боевых магов. Будто у него сегодня день рождения или, не знаю, ребенок родился. Я встретился с ним глазами, и он понял, что хочу пообщаться. Сблизившись, он заговорил первым. Здравствуйте! Чуть поклонился мужчина. Он был чуть выше меня ростом и лет так на 20 старше. С короткими волосами и небольшим шрамом под глазом. Здравствуйте! ответил я. «Вы...» «Да, вы все правильно поняли», — улыбнулся он. «Я Роман Максимович Спартин, местный тренер. А вы господин Антонов, патриарх рода Антоновых, я прав? Он покосился на мою кувалду. Приятно познакомиться», — протянул руку. «Я вас очень ждал». «Взаимно», — чуть смутившись, ответил я и пожал крепкую шершавую ладонь. «Ждали?» «Ну...» — Роман почесал щетинистый подбородок. «Вернее, очень хотел, чтобы вы к нам заглянули, так будет точнее». И снова улыбка. «Хм, подозрительный он какой-то. Зачем ему меня ждать? Да и любезен чересчур. Хотя это как раз объяснимо, учитывая мой статус. Проведете мне небольшую экскурсию?» — предложил я. «Разумеется», — ответил Спартин и начал водить меня по залам. Показал, где тут находится тренажерный зал. Я еле сдержался, чтобы не начать тренироваться. Секция для спаррингов, зона отдыха, столовая и все прочее. Выглядел комплекс довольно хорошо. Светлые просторные залы, отличный ремонт. В принципе, до этого не докопаешься. Деньги потрачены по назначению, это точно. После я предложил Роману представить для меня бойцов. Особенно хотелось бы отметить их навыки, уточняю я. все таки это самое главное в вашей работе, может? Они поспаррингуются между собой? Все же только так я смогу проверить качество подготовки. «Да, сам я с ними, естественно, драться не собираюсь. Но вот если они между собой, то почему бы и нет?» «Конечно!» — воскликнул Спартин и повел меня в главный зал. Он вышел в центр и командным голосом приказал парням построиться. Прошло пару секунд, а несколько десятков бойцов выстроились в ровные колонны. По росту. «Ого, впечатляет!» «В академии я такого не встречал. Аристократы зачастую ленивы и не склонны к выполнению команд. А эти — другое дело». Сначала они синхронно высказали мне приветствие и отдали честь, а потом Роман начал выдергивать из рядов каких-то конкретных бойцов. «А можно самых способных и тех, кто еще не настолько опытен», — сказал я Спартину. «Так я лучше пойму средний уровень подготовки». «О, конечно!» — ответил мужчина и вернул в строй нескольких ребят, заменив их другими. «Решили, что хватит и двух спаррингов. Сначала себя покажут самые слабые, а потом самые сильные бойцы». «А это точно самые слабые?» Удивленно спросил я спустя минуту. «Да?» Поморгав, ответил Роман. Двое низкорослых парней дрались очень эффектно. Оба были магами ближнего боя. Один из них светился голубой энергией, усиливая тело и мощь ударов. А другой создавал дубинки прямо из воздуха. Уровень подготовки у них был примерно одинаковый, а потому выявить сильнейшего не получалось. Они двигались довольно шустро, хотя и помедленнее меня. Умело использовали прием рукопашного боя. И что самое главное, я на 100% понимал, что это не показуха. Бойцы действительно старались изо всех сил, пытаясь ранить друг друга. Спустя пару минут одному из них таки удалось нанести серьезный урон, и второй поплыл. «Ладно, хватит», — говорю я, и Спартин дублирует это своим командным голосом. Парни останавливаются и расходятся по сторонам. Но перед этим Спартин ругает проигравшего, обращая внимание на те ошибки, из-за которых тот проиграл. Следом дрались сильнейшие из бойцов. Для этого Роман даже попросил всех отойти подальше, чтобы случайно никого не задело. Два крепких и высоких парня выглядели матера. Сосредоточенные лица, отточенные движения. Хотя нет, не парни они никакие. Скорее взрослые мужчины. Чуть младше Спартина, конечно. Но возраст их тоже близился к 40 годам. Первый, светловолосый и с длинным шрамом на накачанной руке, владел магией огня. Причем был одним из тех немногих людей, кто спокойно совмещал ближние атаки с дальними. Он усиливал свое тело пламенем при близком контакте, а если разрывал дистанцию, атаковал заклинаниями. Второй, с длинными волосами, убранными в хвост и с бледной кожей, управлял льдом. То есть, по сути, по силе был полной противоположностью своего противника, они как инь и янь. Да ну! Удивленно вздохнул я, увидев, как и этот совмещает ближний бой с дальним. Зато нет никаких сомнений, что эти два бойца самые сильные из команды. Сражаясь, они двигались на таких запредельных скоростях, что я не всегда мог заметить те или иные атаки. Сравниться с ними в ловкости я смогу, возможно, если использую усиление. А так, совершенно иной уровень. Старший братец Демьянова, если честно, заметно отстает от этих бойцов. Хотя тоже тот еще уникум. Атаки огненного или иного магов были очень точными и очень мощными. «Казалось, они не совершают ни одного лишнего движения. Наблюдая за ними, я испытывал лишь белую зависть. Старался запомнить кое-какие приемы, чтобы после применять их на практике. Даже начали закрадываться мысли, что они стоят любых денег. Хотя, все таки если Анатолий действительно чрезмерно расходует бюджет, я не стану закрывать на это глаза. Я заранее прервал поединок, потому что и так все было понятно. Доказывать тут больше нечего». Сразу после предложил Спартину отправиться к нему в кабинет. Настало время обсудить деньги. Роман приказал бойцам продолжать тренировку, а сам повел меня по длинному коридору к себе. Войдя в просторный кабинет, я тут же заметил, как на спинке кожаного кресла у стола висит женский пиджак. Хм, неужели он девок сюда водит и развлекается с ними? Впрочем, ничего предусудительного в этом не вижу. Сам такой, Ха. Так что предъявлять по этому поводу я не стал. Хотя и... Кое-что в этом пиджаке меня смутило. Как минимум, он выглядел очень дорого, а значит, принадлежал богатой особе, скорее всего, знатной. Ибо когда Спартин спешно стал его прятать, на пиджаке сверкнул герб рода. Я не успел разглядеть, что именно за герб, но заметочку в голове оставил. Ну и спрашивать, естественно, из приличия об этом не стал. Присаживайтесь. Улыбнулся Роман и рукой показал мне на свое кресло. Сам же опустился на стул возле окна. Какой обходительный, чёрт, дери, Даже напрягать начинает. Не стоит. Сдержанно улыбаюсь. Это ваше место. Садитесь туда, ничего страшного. Ладно. Вздыхает Спартин и боязливо присаживается в кресло. Я же устроился у окна прямо под теплое солнышко. Хотел бы кое-что у вас узнать. Прищурившись на романа, говорю я. Сразу скажу, результаты ваших, то есть наших бойцов, меня очень сильно порадовали. Даже превысили ожидания, если честно. «Правда?» Рот Спартина приоткрылся от радости. «Спасибо вам большое!» Хотя и полагаю, что многие из бойцов были сильными до тренировок с Романом. Но списывать со счетов его заслуги тоже не стоит. Как минимум он нашел их, и теперь тренирует на слаженность и работу в команде. А это тоже многого стоит. Да, это правда. А теперь хотелось бы узнать, это ведь вы занимаетесь финансовой стороной вопроса? Я имею в виду зарплату бойцам, их найм и прочее. Не совсем. Мы делаем это вместе с Анатолием Григорьевичем и Антоном Антоновичем. Но конкретно за этих бойцов, ведь вы отвечаете. Да, кивает. Эти полностью в моей ответственности. Насчет других тренировочных центров я не знаю. Хорошо, тогда сколько на все про все уходит за месяц? Задаю я главный вопрос и с большой внимательностью жду ответа. Судя по данным, добытым Ильей, в среднем такое мероприятие стоит от 30 до 50 миллионов в месяц. 300. Отвечает Спартин и расплывается в белозубой улыбке. «Сколько?» – опешил я. «Триста чего?» «Миллионов, конечно!» Как само собой разумеющееся, отвечает Роман. «Триста миллионов?» Зачем-то повторяю я. Сердце начинает биться чаще, на лбу проступает пот. «Это что за сумма такая, мать вашу?» «Вы сейчас не шутите, Роман?» «Нет!» – крутит он головой с непониманием, глядя на меня. «Но почему так много? Ведь я... но...» — замешкался Спартин. Кажется, до него дошло, что он сказал что-то не то.